Сидят в кафе три музыка. А за соседним столиком обедает училка русского языка. Нет, это слово пишется хрухт. Нет, нет, нет, оно пишется по-другому. Оно пишется ф. Ух. Ух. Ф. Вот так вот. Ну нет, Лучается, я не очень. Но... Вы Фрукт. оба не правы. Хрухт. Оба не правы. Оно пишется вот... Крухт, нет крухт! Господа, господа, вы все не правы! Э -э да, я учительница русского языка, я знаю, как оно писатся, это слово. Писаться F R U K T. То есть фрукт общим словом. Вот так. <sponge. com> <blank> Слушай, какая умная, а? Uh Она, скорее всего, права. Ну да, наверное, раз учительница ну, должна знать. Да откуда она может знать, как пукает слон? Пук-пук Только в этом соке яблок? А сам-то как думаешь? Четыре? Ни одного дурак, это апельсиновый сок! So -so -so. сок две соседки Ха, Подумаешь? Ваша дочь удачно вышла замуж. Да, знали бы вы, какие люди нашей дочки алименты присылают! хотела Страшная сила красота! Поэтому культуристки сильные, но страшные!